Учитель вернулся к своему столу. «Стихи можно писать и дома», — сказал он уже не так сердито, — «а в классе положено заниматься уроками». Он задал Леньке еще несколько вопросов. Ни на один вопрос Ленька не ответил. «Нет, это бог знает что», — опять рассердился учитель. «Ты с кем живешь? Отец у тебя есть?» «Нет», — ответил Ленька. «С матерью?» — Нет. Значит, ты сирота? Кто же тебя воспитывает? — Комсомол, — сказал Ленька дрогнувшим голосом. «Кто — Кто? — не понял учитель. — Комсомольцы. Ребята меня воспитывают. В тот же день в школу примчался Юрка. Ленька сам ему все рассказал. «Ничего, ничего!» — утешал его Юрка. «Не огорчайся, Ленечка! уладится. «Что же ты раньше молчал, дубина этакая?» Ему действительно удалось все уладить. Он объяснил, что Ленька полтора года не учился, что в третий класс его приняли по ошибке. Заведующая школой хотела перевести мальчика классом ниже, но Юрка не сразу согласился на это. Вечером он говорил Леньке, Есть, Люнечка, два выхода. Или перейти во второй класс — это выход простой и легкий. Или остаться в третьем и догонять товарищей — это выход сложный и почетный. — Как же мне догнать их, — сказал Ленька, — если они уже теоремы проходят. — Догнать, дорогой, всегда можно. Надо только быстрее бегать, больше и веселее заниматься. Трудно сказал Ленька. Трудно? А ты думаешь, нашим бойцам на фронте легко? А всему нашему государству советскому легко? Ты знаешь, кто-то посчитал, что против нас 14 держав воюют. А? А мы одни? И при этом отстали от своих врагов в некоторых отношениях не на один, а может быть на целых пять классов. У них техника. У них пушки, у них золото до чертовой матери. А у нас с тобой одни дыры до заплаты, как на Тришкином кафтане. А ведь победим-то в конце концов мы, а не они. Правильно ведь? Я останусь, — сказал Ленька. Юрка засмеялся и обнял мальчика за плечи. — Ты, Ленечка, не бойся, не дрейфь, сказал он, — я тебе помогу. Ленка не ушел из третьего класса. Он занимался теперь с утра до вечера. Он запретил себе читать книги. Он не ходил в городской клуб «Аудитория», когда там показывали кинокартины или выступали приезжие артисты. Даже свою оперу «Гнет» он временно забросил. Забежав после школы в коммунальную столовую и наскоро пообедав по курсантскому талончику, Он шел домой, в горком, забирался с ногами на большую теплую плиту, обкладывался учебниками и тетрадками и до вечера зубрил физику, алгебру и геометрию. А вечером он шел к Юрке, или Юрка сам приходил в горком, и они опять занимались. Выступать в роли репетитора Юрке было нелегко. Еще до революции, после гибели отца, он ушел, доучившись из Казанского промышленного училища, и теперь ему приходилось многое воскрешать в памяти. И все-таки через месяц Ленька уже не чувствовал себя таким дураком на уроках математики и физики. Наконец наступил день, когда он принес и с гордостью показал Юрке первую хорошую отметку по геометрии. «Вот видишь, — сказал Юрка, — не так все ужасно, как тебе казалось». «Без тебя я все равно не догнал бы», — сказал, покраснев Ленька. «Глупости, Ленечка! Паникуешь! Это у тебя, прости меня, пожалуйста, от твоего дурацкого мелкобуржуазного происхождения. Тебе индустриальная закалка нужна. Тебя бы на завод, казак, вот это бы дело! Как у тебя, кстати, с практическими в мастерских? Ничего, получше теперь. Табуретку сделал?» «Нет, меня теперь Иван Иванович токарному делу учит!» В мастерских Ленька тоже начинал теперь все с азов. Инструктор Иван Иванович научил его строгать, дал ему сосновый брусок и велел выстрогать его не спеша до толщины двух дюймов. Ленька испортил пять или шесть брусков и, наконец, добился своего. Сделал точно. Тогда его поставили к токарному станку». Он уже входил во вкус работы, он испытывал незнакомую ему раньше радость, когда из бесформенного куска дерева ему удавалось выточить какую-нибудь незамысловатую шпульку или болясину. Это было почти так же приятно, как сочинить удачную строчку в стихотворении или придумать рассказ. Руки у него огрубели, в мышцах прибавилось силы. Приятно было, умываясь после работы, замечать, как с каждым разом все крепче и солиднее становятся твои мускулы. И в классе он не чувствовал себя теперь таким одиноким, как раньше, хотя никто не читал его пьесы и стихов, о нем уже ходила по школе слава, как о сочинителе. Опера гнет, все еще лежала недописанная, и Ленька уже почти забыл о ней когда однажды в уборную, куда он зашел покурить, прибежал его сосед по классу Ахмед Сарымсаков и сообщил, что Леньку зачем-то разыскивают ученики старшего класса. Оказалось, что это делегация драматического кружка. — Это ты, сочинитель? — спросили у него. — Я, — ответил Ленька краснее. — Говорят, что ты пишешь пьесу, правда Ленка еще больше покраснел и сказал, что да, писал, но дописать не успел, некогда. Жалко. Мы думали, может быть, можно ее поставить. 18-го в день Парижской коммуны, у нас вечер. Хотели разучить какую-нибудь пьеску, а пьес нет. В библиотеке всякое буржуазное барахло, читать противно. Было, конечно, заманчиво увидеть свою пьесу на сцене. Но дописывать ее времени уже не было. Драматический кружок выбрал какую-то детскую пьеску из старорежимного репертуара. В этой пьесе предложили играть и Леньке. Но, как видно, артистических талантов у него не обнаружили, потому что роли, которые ему давали, почему-то одна за другой, переходили к другим исполнителям. Сначала ему предложили сыграть француза-гувернера, потом дали женскую роль какой-то тете Наташи, 32 лет. Но уже на первой репетиции выяснилось, что 32-летнюю тетю Ленька сыграть не сможет. Эту роль поручили более рослому и представительному парню. На Ленкину долю осталась одна единственная роль мальчика Боба, 11 лет. Роль эта была очень несложная и коротенькая. Во втором действии мальчик Боб выбегает на сцену и кричит «Господа! Господа!» «Идемте играть фанты!» Ленке показалось обидным играть такую куцую роль. Он же хотел гордо отказаться, но руководитель кружка Заика Сумзин уговорил его взять эту роль. «Вот увидишь, — говорил он, — у тебя здорово получится, у тебя ж господское произношение, ты квыса и вубанок говоришь» ей Богу, никому лучше тебя не сыграть! Соглашайся!» Ленька согласился. И не жалел, что согласился. По вечерам на репетициях в школьном клубе было много шума и смеха. Ученики сами делали декорации, сами шили и раскрашивали занавес, готовили костюмы, мастерили и спакли и мочалы дамские парики. Все волновались и ждали 17 марта. И хотя роль у Леньки была с нос, и хотя он давно без особых усилий вызубрил ее на зубок, он тоже сильно волновался. Что ждет его, слава или позор, свистки или аплодисменты? Он не дождался ни того, ни другого. Вмешались другие события, гораздо более значительные и грозные. И Леньки.. Так и не удалось довести до конца роль мальчика Боба 11 лет. Еще в середине февраля в уезде, или в кантоне, как назывались почему-то в то время в Татарской республике уезды, вспыхнуло кулацкое восстание, так называемое восстание вилочников. Вероятно, Название это бандиты получили потому, что, не имея достаточного количества винтовок и пулеметов, они выходили бороться с советской властью, вооруженные вилами, топорами и дрекольем. Это не значит, что у них вовсе не было оружия. Были у них японские и американские ружья, оставшиеся от колчаковцев. Было даже несколько пушек, а главное, были опытные командиры, из недобитых Колчаковских офицеров и унтеров. Вилочники наступали на Мензелинск. Небольшой красноармейский гарнизон города, вышедший на подавление мятежа, был разбит. На помощь ему прибыл Мадьярский коммунистический батальон. Но силы противника намного превышали силы советских войск. Мадьяры несли потери. Город стоял под угрозой нападения. Но среди жителей его не было паники. За эти годы люди привыкли постоянно жить на осадном положении. Война уже давно стала бытом советских людей. В городе работали учреждения, школьники бегали на уроки, на базаре торговали пайковым хлебом, жевательной смолкой и холодными промерзшими пирожками с кониной. 18 марта, в день Парижской коммуны, Город разукрасился красными флагами. Жиденькая демонстрация прошла от здания Кантонального совета в городской парк на могилы жертв революции. Вечером в городе было темно, электростанция работала на последних крохах угля. Ток подавался только в немногие здания в военкомат, горсовет, городской комитет партии. Неярко светились и большие окна профшколы, у подъезда которой уже вторую неделю висел плакат. 18 марта 1920 года в актовом зале Менделинской профессиональной школы состоится вечер, посвященный 49-й годовщине Парижской коммуны. Программа 1. Доклад «Великое дело коммуны живет и победит». второе, Проказы жужу. Пьеса в трех действиях, участвуют ученики профшколы. Третье. Танцы до трех часов ночи под рояль. Вход по пригласительным билетам. Начало в восемь часов вечера по новому времени. Раздеваться не обязательно. Спектакль уже начался. Несмотря на тревожное положение в городе, зрительный зал был набит битком. Шло второе действие. Ленька стоял за кулисами. Он был в коротеньких, очень узких штанах и в белой маркизетовой дамской кофточке с синим шелковым бантом. В этом костюме он должен был изображать мальчика Боба, одиннадцати лет. Волнуясь и торопливо докуривая охорочную цигарку, он прислушивался к тому, что делалось и говорилось на сцене, и ждал своего выхода. «Господа, господа, идемте играть в фанты!» Бормотал он в тысячный раз, повторяя свою роль. Иногда он, прищурившись, заглядывал в дырку, проделанную в холщёвой кулисе, и чувствовал тот ни с чем не сравнимый душевный трепет, который знаком всякому, кто хоть однажды в жизни выступал на сцене. — Приготовиться! Тебе выходить! — пробегая мимо, крикнул потный и взлохмаченный сумзин. Ленька похолодел и уже шагнул к кулисе, но тут вспомнил, что по ходу действия он должен не выйти, а выбежать на сцену. Отойдя в сторону, он слегка разбежался и, услышав еще раз свою фамилию с закрытыми глазами, как ныряльщик в воду, ринулся на сцену, чувствуя заранее весь ужас того, что должно сейчас произойти. Темный зрительный зал, белые пятна лиц, сотни блестящих, насмешливых глаз, устремленных на него. Вот в первом ряду школы Рагимова, вот математик Дернов, вот инструктор столярной мастерской Иван Иванович. Почему-то не видно Юрки. Тут Ленька вспомнил, что по пьесе он должен выбежать на сцену с развязанной улыбкой. И, торопливо скривив на сторону рот, хриплым голосом крикнул «Господа!» В эту минуту в зале вспыхнул электрический свет. Ленька замер. Ему показалось, что это он натворил какую-то беду. Что-то не так сказал или не то сделал. «Господа!» — еще раз пролепетал он, развязно улыбаясь. «Товарищи!» — раздался из зала молодой взволнованный голос. На сцене и в зрительном зале все смешалось. Люди вскакивали, оглядывались. У входа в зал стоял, подняв над головой руку, какой-то очень бледный парень в желтом овчинном полушубке. «Внимание!» — сказал он громко. «Всех комсомольцев и кандидатов в члены РКСМ просят немедленно собраться у горкома». Зал зашумел. Молодежь протискивалась к выходу. Молодые артисты растерянно топтались на сцене. Француз-гувернер, тетя Наташа, тридцати двух лет, и еще несколько актеров постарше, сдернув парики, устремились в зал. Все они были комсомольцы. «А я?» — подумал Ленька. В голове у него еще сидела недосказанная реплика. «Идемте играть в фанты». «А ну их к черту эти фанты!» — подумал мальчик. И, кинувшись за кулисы, он сорвал с себя шелковый бант и дамскую кофточку напялил поверх бобиных штанов свою чертову кожу, разыскал пальто и ушанку и, на ходу застегиваясь, побежал догонять товарищей. На улице стоял крепкий мороз, снег под ногами скрипел. Где-то впереди шли парни и девушки и громко пели любимую комсомольскую песню тех лет. Борцы идеи, труда титаны — Кровавой битвы час настает. В горкоме собрались уже все комсомольцы города. Юрка, шапки и в полушубке, стоял на кухне у плиты и разговаривал с Марусей. Леньке показалось, что девушка плачет. «Юра, что случилось?» — еще из дверей крикнул Ленька. «А, Ленечка!» — оглянулся парень. «Ну как твои фанты-банты?» — Да ну их, — отмахнулся Ленька, — я не про то. — Извини, дорогой, я не смог прийти. Очень хотел посмотреть тебя на сцене. Да видишь ли, дела такие. — Какие дела? Что случилось? — повторил Ленька. — Пока еще ничего не случилось. Но может получиться плохо. Вилочники окружили венгров, форсировали ик, идут к городу. Комсомол объявил себя мобилизованным, завтра уходим на фронт. «Все?» — спросил Ленька. «Муж Копола, конечно. А я? Еще чего? Тебе, Лёнька, я считаю, подрасти не мешает». «Мне тринадцать лет!» — грозным голосом соврал Ленька. Юрка засмеялся, обнял его. «Не горюй, казак, еще повоюешь, успеешь. Впереди еще, знаешь, воевать и воевать». Дорога у нас дальняя, врагов много. Утром в городском комитете комсомола раздавали оружие. На всякий случай встал в очередь Ленька. Когда подошла его очередь, человек, выдававший винтовки, с удивлением посмотрел на него и спросил, «А ты куда?» Ленька привстал на цыпочки и басом сказал, «Мне четырнадцать лет». В это время в комнату вошел Юрка. «Ну, все пропало», — подумал Ленька. Но Юрка, увидев его, не засмеялся и не рассердился. «Ладно», — сказал он, — «выбери ему там какую-нибудь берданку завалящую. Запишем его в городскую охрану». Охранять город остались инвалиды и комсомольцы младшего возраста. Получив ружье и надев его на плечо, Ленька почувствовал гордость. Но это не было простым мальчишеским тщеславием. Это чувство было гораздо сильнее. Маленьким сердцем своим он понял, что ему не для забавы выдали эту старую русскую трехлинейную винтовку. Не потому, что он очень просил и хныкал, а потому, что его считают своим. Потому что он принят в комсомольскую семью, и ему доверяют охрану самого ценного, что есть у советского человека, завоеваний революции. Вечером он прощался с Юркой. На городской площади у жиденькой дощатой трибуны стояли они рука об руку, у обоих за плечами винтовки, и слушали оратора. Оратор, пятнадцатилетний парнишка, хриплым простуженным голосом, кричал о том, что коммунизм победит, что империализма будет раздавлено, что красная звезда интернационала воссияет над разрушенным старым миром. Это были привычные, знакомые митинговые слова, но сейчас в тишине морозного вечера они звучали как-то особенно, страстно и горячо, потому что это были не простые слова, а программа, за которую люди шли умирать». Когда оратор кончил говорить, в толпе запели «Интернационал», и Ленька, вытягиваясь на цыпочках, надрывая голос, фальшиве торопясь и обгоняя других, кричал сын те год людской!» В тот же вечер комсомольцы ушли. Ночью Ленька стоял с тяжеленной винтовкой у дверей у проткома. Он думал о Юрке и сердце у него замирало и ёкало. Восстание было подавлено. Вилочники бежали в леса. С духовым оркестром и с песнями возвращались в город его отважные защитники. Но среди возвратившихся комсомольцев не было Юрки. Ленька искал его, бегал по городу, даже шапку потерял в суете но Юрки он не нашел. Дни через пять хоронили погибших бойцов. На той же площади, у жиденькой дощатой трибуны, стояли подводы с гробами. Их было много, этих наспех сколоченных темно-бурых гробов, усыпанных елочными ветками. Ленке вспомнился Ярославль, госпиталь на Борисоглебском шоссе, Неожиданная встреча с Кривцовым. Он поборол в себе страх и еще раз пошел искать Юрку. Вместе с ним разыскивали своих мужей, сыновей, братьев, несколько женщин. Женщины подняли крышку первого гроба. Ленька заглянул туда и отшатнулся. Вместо мертвого человека, покойника, он увидел груду посиневших человеческих ног, рук, и отдельных пальцев. Он убежал с площади и уже не возвращался туда. Он сидел в комитете комсомола на кухне у жарко-нагретого кипяточного бака и плакал на взрыт, не стесняясь, не сдерживая слез и не видя перед собой ничего, кроме маленького скрюченного пальца. Почему-то он решил, что этот палец, именно Юркин палец, и мысль о том, что это все, что осталось от его друга, не давала ему успокоиться. Он плакал, как никогда в жизни не плакал. Пришла Маруся. Она утешала его, стыдила. Он не понимал, о чем она говорит, и не чувствовал стыда. «Уйди!» — кричал он. «Отстань! Дура!» Только к вечеру товарищам удалось успокоить его, покормить, раздеть и уложить спать. Со смертью Юрки Ленька опять уже в третий раз почувствовал себя сиротой. Он заскучал, захандрил, даже перестал ходить в школу. Еще в начале зимы, по совету Юрки, он отправил в Петроград два письма, одно матери, другое в адресный стол с просьбой разыскать мать. Не на то, Ни на другое письмо ответ не пришел. Он писал няньке, писал Василию Федоровичу Кривцову в деревне Чельцова. Ответа не было. А в воздухе уже пахло весной. И вот Ленька надумал еще раз сделать попытку добраться до Питера. Он знал, что его не отпустят. Во всяком случае, будут советовать ждать навигации. Поэтому он решил уйти потихоньку. В самом начале апреля он ушел из комитета. Он ничего не взял с собой, кроме письма матери и тех вещей, которые ему подарили за зиму комсомольцы. Уходя, он оставил письмо на имя Маруси. Он благодарил ее и других товарищей за все, что они для него сделали, и обещал вернуться когда найдет мать. Через много лет из какого-то случайного обрывка газеты он узнал, что в конце 1920 года Маруся и еще две комсомолки-политработницы, которых он знал, погибли, замученные в белогвардейском плену.